Глава 31 Бен набрал номер Аманды уже в четвертый раз с тех пор, как вышел из дома. И его снова переадресовали в голосовую почту. «Аманда, перезвони мне, пожалуйста. Я не знаю, где ты, но тебе нужно уехать в Блэквуд. Не могу объяснить по телефону, но...» Она внезапно ответила. «Бен...» У него вырвался облегченный выдох. «Где ты? Я за тобой заеду». Тишина в трубке прерывалась лишь помехами. Наверное, она все еще находилась в лощине, рядом с местом, где полиция нашла останки. «Аманда, ты еще там?» «Да». «Прости меня за все. Даже не знаю, что еще сказать или как все это исправить. Но теперь ты, по крайней мере, знаешь правду». «Кокаин, Бен? Серьезно? Я думала, у тебя проблемы с алкоголем, но я...» «Знаю, ты ничего не помнишь, и именно поэтому не помнишь, как написал свою книгу». «Это все та комната. Все и всегда связано с Атриумом». «Все и всегда связано с твоей слабостью, Бен. С искушением?» «Да». Он стиснул зубы. «Я слаб, я всегда был таким». «И ты пытаешься скрыть это, изображая себя крутого. Но ты ведь не такой, Бен». Это не настоящий ты, и тут нет ничего плохого. Дедушка Роберт приводил меня в ту комнату, когда я был маленьким, Аманда. Он хотелось бы мне разобраться во всем, Бен. Но я сейчас не про Роберта, я про Ройла Блейкли и прочих с ним связанных, кем бы они ни были. Об остальном мы можем поговорить позже. Тогда встретимся в Блэквуде. Хорошо, я приеду в Блэквуд, но ты должен быть со мной честен. Я расскажу тебе все, что знаю. Просто давай встретимся там, я уже в пути. Обещай, что тоже приедешь. Приеду. Она прервала звонок. Бен набрал номер Эмили. Та ответила после третьего гудка. Бен? Я уже в пути. Аманда тоже должна скоро подъехать. Пропустив группу машин, он повернул направо, в сторону растущего на окраине города леса. М, нам нужно поговорить». «Хорошо». «О дедушке Роберте?» Она не ответила. «Эмили?» «Поговорим, когда приедешь. Будь осторожен». Она повесила трубку. Держа обе руки на руле, Бен вжал в пол педаль газа, надеясь, что этот драндулет выдержит более агрессивную манеру езды. Расположенный на вершине холма, подобно древней крепости, Блэквудский лес занимал площадь в 57 акров и окаймлял Крукет-3 с северо-востока, выступая одновременно другом и врагом местных жителей. Одни здесь им гордились, другие проклинали. С главной площади города Блэквудские холмы казались огромными и зловещими. К тому же стояли достаточно близко, чтобы даже в долгие летние дни затенять немалую часть исторического центра Крукет-3. Однако на автомобиле до дома на вершине можно было добраться всего за 20 минут. Иллюзия грандиозности создавалась не столько действительным масштабом, сколько знаменитыми черными деревьями. Кое-кто считал, что подобный обман зрения составляет часть здешнего очарования и служит естественной защитой Блэквуда от непрошенных гостей. Многим доводилось терять самообладание еще на полпути к вершине. Сам дом можно было увидеть только с расстояния в 200 ярдов, и то лишь в разгар зимы, когда деревья сбрасывали листья. В остальное время вот казалось, возникал перед глазами из ниоткуда. Вот еще он полностью заслонен деревьями, а в следующую минуту уже предстает перед твоим взором, будто не построенный среди деревьев, а встроенный в них». На четвертом свидании Бен повез Аманду в Блэквуд знакомить с дедушкой Робертом. Бабушка Джейн к тому времени была мертва уже 10 лет. По дороге он объяснил будущей жене, что за 13 месяцев строительства Блэквуда в лесу не было срублено ни одного дерева. Края дома вплотную подступали к окружавшим его стволам. Аманда не поверила, пока не увидела все собственными глазами. Дом действительно был очень аккуратно вписан в заросший лесом ландшафт. Делившие с ним пространство деревья составляли его основу, формировали часть каменного фасада, искусно включались в стены и башни и даже составляли структуру выложенных внутри перегородок, змеясь среди кирпичей и цементного раствора, подобно деревянным венам и артериям цвета кофейных зерен, покрытые лишайниками и вьющиеся лианы, стены, выглядели чудовищно влажными, словно по камню вечно текла вода. Аманду, как и многих до нее, знакомство с домом привело в трепетное волнение. Она пообещала в следующий раз захватить с собой камеру, чтобы снять его на видео. Такое уникальное здание ей раньше видеть не доводилось. С камерой, однако, так и не сложилось. Они пробыли там всего час достаточно для того, чтобы Роберт провел для нее экскурсию и угостил бокалом вина. Но за эти 60 минут восхищение в ее голосе сменилось с тревогой. Аманда резко побледняла, у нее закружилась голова. Роберту пришлось проводить ее к ближайшему креслу. Позже она в шутку спросила Бена, не подсыпал ли его дедушка чего-нибудь ей в бокал. На обратном пути она извинялась перед Беном, надеясь, что ее внезапный уход не сочтут грубостью. И после того первого визита Аманда всякий раз возвращалась в Блэквуд с некоторой опаской. Бен свернул на посыпанную гравием подъездную дорожку, настолько затемненную кронами нависающих деревьев, что казалось, будто он въехал в туннель. В двадцати ярдах впереди в свете фар внезапно промелькнул олень, метнулся с одной стороны дороги на другую и тут же исчез в лесу. Сердце Бена бешено заколотилось. Он остановил машину прямо перед украшенным большим количеством окон фасадом. Аманда уже приехала, она ведь была всего в нескольких милях отсюда, в лощине, пролегающей между Блэквудом и психиатрической лечебницей Освальд. Он еще даже не успел захлопнуть дверь автомобиля, а Бри уже сбежала по ступенькам крыльца, явно с нетерпением ждала его появления. Она прыгнула, Бен поймал ее. Их завертело по инерции, и у него закружилась голова. Поцеловал Бри в макушку и крепко прижал к себе. Она обхватила его за шею и чмокнула в щеку. «Никогда больше не уходи!» Ему, конечно, доводилось расставаться с ней раньше, во время деловых поездок или книжных туров, однако сейчас все было иначе. События последних суток вполне могли разлучить их на гораздо больший срок. И они оба это понимали. Бен поцеловал ее в лоб и крепко обнял, поцеловал еще раз. из открытой входной двери им помахала тетя Эмили. На втором этаже распахнулось окно, а через несколько секунд открылось соседнее, так что только москитные сетки теперь отделяли внутреннюю часть дома от внешнего мира. Бен поставил Бри на землю и взял ее за руку. Это Аманда в доме открывала одно окно за другим. «Кажется, у мамы клаустрофобия», — заявила Бри. «Где ты узнала это слово?» — спросил Бен. Дочь пожала плечами. «Из книги». «Аманда ненавидит лес», — сказал Бен подходящей сестре. «Тогда разве ей не следует бояться того, что может попасть внутрь?» — с усмешкой спросила Эмили. Бри была более серьезна. «Думаю, она больше боится того, что обитающее внутри...» не сможет выбраться наружу.